Глава 5. Бруно, алегро. Город Москва. Воля. Бруно уже знал, что старый хозяин вышел из дела и продал цирк одному чудаку, своему бывшему однокласснику. По слухам, сюда к этот владел ещё строусинной фермой в Подмосковье и передвижным лунапарком. По тем же слухам он расчитал всех цирковых алкоголиков, Диму Царёва, известного как Карло Бадун, воздушных акробатов Васика и Колю, добрика Гошу, бесконечно катавшего старый номер с кошками и голубями, клоуна Нолика. И даже предсказательницу будущего не сравненную госпожу Надин, в миру Натьку Самойлову, которую Бруно помнил ещё исполнительницей трюков с обручами и ведущей совершенно трезвый образ жизни. В общем, поменялось много. Непоправимо много, мог бы сказать Бруно, поскольку кроме алкоголиков, наркоманов и токсикоманов, В Капоткинском Шапитоле Липутов никто никогда не работал. Даже старый шимпанзе Джуз, выступавший в номере «Смертельная схватка с Кинг-Конгом», даже он без топоря на сцену не выходил. «И кто у вас остался тогда?» — спросил он напрямую. «Уборщица Клава? Питон Харитон?» Харитон умер прошлой осенью, сказал Игорь Игоревич. Он и был тот самый чудак, странный тип. И офис у него какой-то странный, весь фотками завешен, а на фотках одни страусы. Это, блядь, впечатляет, Бруно красиво развалился в кресле, закинул ногу на подлокотник. Может, это уже и не цирк? Может, вы называетесь как-то по-другому? Большая уборка. Влажное шоу уборщицы Клавы. Бруно посмотрел на стену или Струсиные бёдрышки? Он громко рассмеялся. Нет, что вы? Что вы? Осторожно, сказал Игорь Игоревич, избегая резких движений. Ему наверняка рассказывали о Бруно. Так чем вы тут занимаетесь, я не понимаю. Брона сбросил ногу и энергично крутнулся в кресле. Если есть артисты, я так понимаю, если есть имена, значит и касса в порядке, и деньги рекой, и всё такое. А какие у вас имена? Кто? Откуда? Вы даже Гошу погнали. Его в капот, не хотя бы местные синюги знали, они вместе с утра возле детского садика похмелялись. Они же мчали, они хрипели, они ж аплодировали, когда Гоша на сцену выходил. Это ж это ж такое начиналось. «А кто у вас сейчас? Кто? Кто вам будет аплодировать?» «Я не знаю. Имена нужны? Уровень нужен?» Игорь Игоревич задумчиво смотрел на Бруна. Он находился в некотором замешательстве. Только это было связано не с отсутствием громких имен, скорее даже наоборот, это было связано... с присутствием в его офисе нахального бородатого карлика, который вёл себя так, будто он по меньшей мере начальник налоговой инспекции. При этом Игорь Игоревич, чей бизнес тесно связан с маленьким народом, был хорошо наслушан о криминальных связях Бруно и о его буйном нраве. Сердце подсказывало Игорю Игоревичу, что нахалу следует взять за шиворот. приложить бородатой мордой об стол и выбросить вон, наподдав для верности ногой под зад. Трезвый же разум говорил, что в таком случае он вряд ли придёт сегодня домой ужинать под красное вино, и вряд ли ему вообще когда-нибудь понадобится ужин, красное вино или что-то в этом роде. Видите ли, у нас На следующей неделе состоится премьера новой программы, сказал Игорь Игоревич, подчёркнуто вежливо. Очень насыщенная программа и громкие имена там тоже, как бы говно твои имена, расхохотался карлик ему в лицо. Да назови мне хоть одно, которое сравнится с Бруно Алегро, хоть на километр сравнится, но ну, кто? Тут Игорь Игоревич допустил ошибку, поняв вопрос буквально. Ну, скажем, Султан Рахим, чем ни имя. У него свой номер кентавра на арене, очень приличный, я бы сказал, в жопу засунь своих кентавров, долбоёб, проорал Бруно страшным голосом, оказавшись с ногами на столе прямо перед опешившим Игорем Игоревичем. «Твой султан тарелки мыл и в уборном я подметал, когда я всю москву на уши ставил. И был счастлив, потому что это его уровень, а мой уровень...» «Вот!» — карлик шагнул по столу, сметая бумаги и, хрустнув новеньким Паркером, грозно навис над Игорем Игоревичем. Правое колено его упиралось Игорю Игоревичу в лоб, и это, надо понимать, был истинный масштаб личности Бруно Аллегра». Его уровень, его натуральные габариты по сравнению с представителями племени Дыльд, но и этого карлику показалось мало. Он подпрыгнул, ухватился рукой за светильник, подтянул ноги и сделал уголок. Следующую секунду в потолке что-то треснуло, крепление светильника выскочило из бетона и Бруно полетел вниз. но не упал, не растянулся, а ловко соскочил обратно на стол, держа в руке плафон на обрывке провода. Плафон он небрежно отбросил в сторону и сказал, присев на корточке. «Это хуйня! Я тебе сделаю кассу!» «Бруно Аллегра! Триумфальное возвращение человека ядра! Смертельный номер, покоривший Париж, Лондон и Гавайи!» Крупными буквами на фоне языков пламени. Через год у тебя будет свой остров в Индийском океане. По нему будут бегать страусы из загорелой бабы. Эльтиабаб не прикалывает. Чего? Проговорил Игорь Игоревич красный как помидор. Он оторопело взирал на свой разоренный стол. Тогда только страусы. За цене долда. За выступление я прошу каких-то... Триста пятьдесят долларов. Триста пятьдесят. Повторил он тыча коротким пальцем Игорю Игоревичу в голову. Тот каждый раз раздрагивал и пытался отстраниться. Это ровно в 3 раза меньше, чем я брал на Гаваях. А уже через год ты в Форпсе, в первой сотне миллионеров, весь в трусинах, перях под знойным солнцем среди пальм. 350 долларов, я не шучу. Даже страусы на фотографиях удивлённо вытянули свои шеи. Некоторые, правда, Спрятали голову в песок. Игорь Игоревич, пятясь, встал со стула, странно как-то взмахнул руками перед лицом, очень странный тип, и проговорил. Вы... вы... я... я... да вы... просто... я... триста пяти... вас даже... Да, да кто вы такой? Бруно отреагировал на удивление спокойно. Он спрыгнул на пол, отряхнул штаны и сказал вполне доброжелательно: "Ты что, дурачок? Я Бруно Алегра, человек-ядро. Сколько можно говорить? Тебе может написать на бумажке большими буквами". Он огляделся в поисках подходящей бумажки. "Нет, я, кроме шуток, я тот самый настоящий Бруно Алегра. Я понимаю, по стране гуляет сотни маленьких хуебков, которые выдают себя за Бруно Алегра и собирают огромные залы, но я и есть я!" Я как бы первый источник, если ты понимаешь, о чём я. Дошло? Куда ты ещё звонишь? Зачем тебе телефон? Я тебе говорю, чудак ты человек, можешь не проверять. Ничего Игорь Игоревич не проверял. Он разрывался между желанием повесить карлика на торчащем из потолка обрывке провода и не менее сильным желанием вернуться к ужину домой. Поэтому Игорь Игоревич звонил в охрану. Это пост офис 28, срочно, сказал он в трубку, кося глазами на стоявшего перед ним Бруно. Какой-то сумасшедший. Он требует денег. Срочно, говорю вам. Тебе что, 350 жалко? искренне удивился Бруно. Он с силой пнул ногой стул, от чего тот разлетелся на части. Поднял с пола выломанную ножку постучал ей по ладони, примериваясь, оглянулся на дверь, оценивающе посмотрел на потолок, на окно. Ладно, Дылда. Пусть будет 300. Но это моё последнее слово, учти.